который мы владеем и даже из того, что, как нам кажется, мы помним очень плохо. Подсознание приносит в сны наши инстинкты, страхи, образы и неосознаваемые нами эмоции. Все небрежно в нас хранятся, хотя и были изгнаны нами из сознательной памяти. То есть, проще говоря, сны отталкиваются от какого-либо ключевого момента, который был нами зафиксирован и спровоцировал сон. Постарайся вспомнить, когда и где ты читал, слышал или видел В кино что-либо подобное и что тебе приснилось во сне. И постарайся понять, какая цель у твоего сознания, когда она повторяет тебе эту информацию в виде сна. Тот факт, что тебе продолжает сниться один и тот же сюжет с продолжением, означает, что эта тема что-то действительно важное для тебя. Но я давно не занимался подобными исследованиями и не читал ничего похожего ни о каких таинственных обществах или магических практиках, возразил я. Всё, что мне об этом известно, очень поверхностно и приблизительно. Честно говоря, во всю эту мистику я верил довольно слабо. То, чем я занимаюсь сейчас, никак не связано с этой темой и не могло бы заставить меня увидеть такой подробный чёткий сон. Не забывай про подсознание, Ганс Ульдрих, возразил доктор Вондра, утомлённо потирая переносицу. Полным именем он назвал меня обычно только тогда, когда беспокоился о моём здоровье. Тревожный знак. Подсознание – это такая штука, которая много воспринимает по-другому и способна впитать в себя совсем другую информацию, а не ту, которую ты раскопал в своих архивах, прочитал или запомнил. Именно наше подсознание заставляет нас искренне верить в то, что мы сознательно чего-то хотим, придумывая массы рациональных причин для объяснения наших иррациональных подсознательных желаний и стремлений. Подумай, что особенного могло произойти незаметно от тебя – и появлять на тебя таким образом. А пока сделаем анализы крови, возможно, у тебя был просто высокий холестерин. Холестерин оказался в норме, и никакого ключевого момента, настолько впечатлившего мое сознание, я в тот день так и не вспомнил. В ту ночь, возможно, благодаря успокоительному, которое мне дал доктор Вондро, я заснул и проснулся безмятежный, словно младенец. Первые за неделю выспавшись, первым делом я решил сложить два и два в этой странной истории со снами. Общей усталости и волнения по поводу очередной книги можно считать притянутой за уши причиной. К тому же, сознался я сам себе, дело было не только в снах. Наяву всё тоже обстояло не очень гладко. Как бы я ни пытался отвлечься от слов днём, они странным образом полностью захватили меня, заставляя вновь и вновь переживать те же эмоции. Особенно последний сон. В сознании и подсознании размышлял я: если я не могу найти причину в себе, то возможно, на них воздействует что-то или кто-то с такой целью. Вот почему я вижу сны и двигаюсь в своих знаниях и убеждениях, получаемых во снах, во вполне определённом направлении. Кто или что пытался сделать так, чтобы мне грезились нациски мистические знаки, мистические мессы. «Книга о наследии предков написана и издана, однако ничего уличающего кого-то конкретного в тяжелых преступлениях в ней нет, как не было приведено и убедительных, критических, важных доказательств. Значит, некому и не за что мне мстить. Или есть за что. И тогда этот кто-то неясным образом старается воздействовать на меня. Но зачем свести меня с ума?» Если я вдруг и наступил кому-то на больную мозоль или помешал каким-то делам неких могущественных лиц, не проще ли подстроить несчастный случай или что-то в этом роде? После того, что я увидел и почувствовал во снах и наяву за последнюю неделю, уже ничего не оказалось мне абсурдным, и я принял эту версию как рабочую. Кто бы мог подумать, что моя рационалистическая и здравая концепция мировоззрения потерпит фиаско из-за каких-то дурацких снов. Что ж, предположим, что кто-то пытается воздействовать на моё сознание с определённой мыслью. Мысль бредовая, но других вариантов у меня не было. Значит, я должен выяснить, кто именно это делает. И хотя беспокойство и сомнения по-прежнему не оставляли меня, это решение придало мне сил, потому что у меня снова была цель и появились вопросы, ответы на которые я должен был найти. Раз мои сны были связаны с нацистами,